Глава четвертая. Ангелина. «Не знаю, что меня разбудило, но как только я открываю глаза, то понимаю, что не одна в комнате. Электронные часы на прикроватной тумбочке показывают 2 часа ночи. Я сажусь на кровати и оглядываю комнату. Сначала я его не замечаю, потому что он хорошо сливается с темнотой. Единственное, что выдает его, — это волосы, освещенные лунным сиянием, льющимся через окно. «Извини, если разбудил тебя». Говорит Сергей со своего места в кресле. Сомневаюсь, что это он меня разбудил. Он сидит так неподвижно, что если бы я не знала, куда смотреть, не заметила бы его. «Не можешь уснуть?» — спрашиваю я. «Не могу». Он выглядит расслабленным, но в тоне его голоса есть что-то такое, что кажется каким-то неправильным. «Почему?» Слишком много дерьма навалилось за последние пару дней. «Тогда тебе следует меня отпустить». «Одной причины для беспокойства меньше?» «Отпущу, когда расскажешь мне правду». «Я моргаю». «Какую правду?» «Почему ты была в грузовике с наркотиками, которые отправили албанцам? И почему ты почти умерла от голода, когда мы тебя нашли?» «Спрашивает он небрежно». «Мы можем начать с твоей самой первой лжи», — мисс Сандавал. «О, черт!» Я закрываю глаза, пытаясь подавить нарастающую панику. «Он знает, кто я, но, похоже, не в курсе, что Диего ищет меня». Так что еще не все потеряно. А кто ты знаешь, кто я? Мы никогда не встречались. Братва всегда тщательно изучает всех потенциальных партнеров, включая членов их семей. Больше нет смысла лгать. Я открываю глаза и вижу, что Сергей наблюдает за мной. И что теперь? А теперь ты расскажешь мне, что ты делала в том грузовике? Я отвожу взгляд. Ни за что на свете не могу рассказать ему правду. «Братва ведет дела с Диего, поэтому они отправят меня обратно, как только узнаешь, что он меня разыскивает. И не собираюсь рисковать. Это личное. И не должно касаться ни тебя, ни братвы. Все, что происходит в этом городе, касается братвы. Особенно, когда принцесса картеля появляется у моих ног, казалось бы, из ниоткуда. «А это ты нашел меня?» — спрашиваю я. «Да». Он откидывается назад и пристально смотрит в потолок. Мы с Михаилом отправились перехватить товар. У нас были сведения о том, что в грузовике будет девушка, поэтому мы вытащили тебя до того, как я его взорвал. Вы взорвали грузовик с наркотиками? Почему бы просто не забрать их? Пахан хотел заявить о себе. Он пожимает плечами, как будто это совершенно нормально уничтожить товар на несколько миллионов долларов только для того, чтобы заявить о себе. Довольно дорогое заявление, да. Роман любит театральную пышность. Сергей смотрит на меня. «Я попрошу Нину прислать тебе завтра еще одежды». «Нину? Это девушка Сергея?» Я опускаю взгляд на футболку, которая на мне одета. «Мне не нравится тот факт, что на мне одежда его девушки». «Жена Романа», — уточняет он. «О! Передай ему благодарность. Я рада, что это не вещи его девушки. Мне нужно, чтобы ты отпустил меня, Сергей. Пожалуйста». «Конечно» как только ты расскажешь мне, что нужно знать. Я поджимаю губы и ложусь обратно, укрываясь одеялом до подбородка. Нечем поделиться? Нечем, бормочу я. Дай мне знать, когда что-нибудь изменится, и мы обсудим твое освобождение. Я долго смотрю на него, пока он продолжает сидеть, молча уставившись в потолок. Его тело совершенно неподвижно. Я слышала разные истории о Сергее. Люди моего отца любили посплетничать, особенно когда напивались. Из того, что они рассказывали, у меня сложилось впечатление, что Сергей Белов был кем-то вроде сумасшедшего убийца, который бродит и убивает людей без всякой на то причины. Однако теперь, когда я познакомилась с ним, этот образ не кажется мне точным. Он не кажется мне сумасшедшим. На самом деле Сергей ведет себя как вполне нормальный парень. Может, я могла бы попробовать соблазнить его, а потом сбежать, когда он утратит бдительность? Да, точно. Я чуть не хихикаю вслух при мысли о том, как Ангелина Сандовал, любительница книг и местная чудачка, которая за свои 22 года переспала ровно с одним мужчиной, становится королевой соблазнения. Он бы посмеялся надо мной, если бы я попыталась. Я окидываю взглядом его тело, замечая, как ткань черной футболки натянута на широкой груди и плечах и останавливаю свой взгляд на предплечьях. Крепкие, сильные, с идеально очерченными мышцами некоторых женщин привлекают мужчинах волосы или губы. Я же всегда предпочитала предплечья. Я зеваю. Он что, думает, я лягу спать, пока он там притаился? Я без труда досыпаю даже в самых необычных местах. На самом деле, однажды я заснула в баре, прислонившись к плечу Регины, когда какой-то парень пытался уговорить ее пойти с ним на свидание. Ну, не думаю, что смогу заснуть, пока в моей комнате находится незнакомец, которого я считаю опасным. Что если он со мной что-нибудь сделает? Хотя у него было предостаточно возможностей, пока я была без сознания в ту первую ночь, и он этого не сделал. Мои веки тяжелеют, и я решаю прикрыть глаза. Но только на мгновение, потому что ни за что не позволю себе заснуть с... «Меня будет телефонный звонок». Мне на самом деле удалось заснуть, пока солдат братвы находился со мной в одной комнате. Люди идут к психотерапевту, когда у них проблемы со сном, но, похоже, мне нужно разъяснить, когда засыпать не следует. На улице все еще темно, но быстро рассветает. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на кресло, и вижу, что Сергей все еще сидит там, прижав телефон к уху. Он слушает человека на другом конце провода, и его тело внезапно напрягается» а выражение лица меняется со слегка напряженного на нечитаемое. Он ничего не говорит, лишь опускает телефон и смотрит на него так, словно хочет разбить его в дребезги. «Плохие новости?» — бормочу я. Он не отвечает, только смотрит на телефон так злобно, что я задаюсь вопросом, не вспыхнет ли тот от его пристального взгляда. Я не совсем понимаю, что происходит, но ясно одно — Что-то случилось, и это не к добру. Это не должно ничего значить для меня. В конце концов, этот парень будет держать меня в заперти в своем доме до тех пор, пока я не раскрою ему свои тайны. Но он спас мне жизнь. Я, вероятно, была бы мертва, если бы он не нашел меня, или, возможно, еще более худший вариант, если бы на его месте оказался кто-то другой. Мне следует просто вернуться ко сну, но я не могу... Итак, вопреки здравому смыслу, я встаю с кровати и медленно подхожу к креслу, пока не оказываюсь прямо перед Сергеем. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. Никакой реакции. «Сергей?» — все еще молчание. Он просто продолжает пялиться на телефон. Я протягиваю руку и легонько надавливаю на его плечо кончиком пальца. Сергей скидывает голову, и я замечаю то, что упустила, будучи в кровати. Его стиснутую челюсть, легкое подрагивание левой руки и звук дыхания немного более частого, чем обычно, но больше всего поражают его глаза. Они не сфокусированы, будто он смотрит сквозь меня. «Да», — спрашивает он, и его голос звучит как-то отстраненно. «Что-то случилось?» Он на секунду закрывает глаза и делает глубокий вдох. «Возвращайся в постель». Я сейчас уйду. Что-то не так. Не могу определить, что именно. Он кажется сердитым и взволнованным, но старается держать себя в руках. Если не обращать внимания на те небольшие странности, он выглядит совершенно спокойным. Сергей прав. Мне следует вернуться в постель. То, что с ним происходит, не моя проблема. Это не должно меня волновать. Так почему же я беспокоюсь? И я снова сосредотачиваюсь на его глазах. «Да, его взгляд действительно выглядит странно. «Ты медитируешь или что-то вроде того?» — спрашиваю я. Он моргает, но, может, я ошибаюсь, ведь в комнате довольно темно. Теперь его взгляд кажется более сосредоточенным. «Я, черт побери, не медитирую», — он качает головой. «Я только что узнал последние новости о моем друге, которого вчера подстрелили, о том, который был со мной, когда мы нашли тебя» о Михаиле. о Видимо, именно поэтому он выбежал вчера утром из дома в бешенстве. Как он? Плохо. Он выкарабкается?» Его только что снова повезли на операцию. У него внутреннее кровотечение. «Вы с ним близки?» Я кладу свою ладонь на его левую руку и слегка скольжу по ней. Теперь его взгляд прикован ко мне, и дрожание руки под моей ладонью, кажется, прекращается». «Не очень», — говорит Сергей. «Но я убью его, если он умрет. Я чувствую, как уголки моих губ слегка приподнимаются. Он возвращается из того состояния, в которое провалился раньше. В таком случае он, вероятнее всего, постарается остаться в живых. Не разрывая зрительного контакта, Сергей высвобождает свою руку из-под моей и обхватывает пальцами мое запястье. «Кто морил тебя голодом?» — спрашивает он, наклоняясь ко мне. «Я?» — говорю в ответ. — Я устроила голодовку. — Почему? Я слегка наклоняю голову так, что наши носы почти соприкасаются и смотрю в эти светлые глаза. — Я не могу тебе сказать. Он растягивает губы в легкой улыбке. — Я все выясню, лисичка. — Лисичка? — Я приподнимаю бровь. — Не знаю этого слова. — Маленькая лиса. — Он берет меня пальцами за подбородок. — Тебе подходит. — Что думаешь? Не очень. Сергей улыбается, качает головой и встает с кресла. Я и забыла, какой он высокий. Да, думаю, идеально подходит. Он проводит большим пальцем по моему подбородку, затем поворачивается и направляется к двери. Иди спать, моя маленькая лгунья. Сергей. Роман звонит около полудня, чтобы сообщить мне, что Михаилу сделали операцию и что с ним будет все в порядке. Вскоре после этого я вырубаюсь на диване в гостиной. Я редко могу заснуть днем, но мой организм, который за последние три дня спал всего пару часов, наконец дал соответствующий сигнал мозгу. Когда я просыпаюсь, время уже близится к четырем. «Тебе нужно вывести эту девочку из своей комнаты». Она там плесенью покроется, — говорит Феликс, проходя мимо, и ударяет меня кухонной тряпкой по плечу. Если ты планируешь держать ее здесь, тебе нужно купить ей какую-нибудь одежду. Новую, не Нины, и обувь. Черт. Я сажусь и провожу рукой по волосам. Где я могу купить женскую одежду? В одном из тех мест, которые называют магазинами, ты найдешь множество таких больших зданиях, известных как торговые центры. «Ну, просто комик, я встаю. Как насчет того, чтобы ты сходил и купил ей что-нибудь?» «О, нет, она твоя племянница. Одевать и кормить ее должен ты. А кормежка и так уже на мне. Ладно, хорошо, сейчас исхожу. У меня встреча с Шевченко позже. Я думал, Шевченко сказал, что больше не хочет разговаривать с тобой о делах с тех пор, как ты попытался отрубить ему руку и все такое. Он делает из мухи слона». Бросая я через плечо, ища свой шлем. «То есть ты не пытался отрезать ему руку?» «Конечно, пытался!» Я поправляю покрывало, небрежно наброшенное на диван. «Ты отнес Ангелине обед?» не. Я схожу за ней и накормлю ее обедом на кухне. Ей необходимо размять ноги. Но тебе нужно отозвать Мими, чтобы она смогла выйти из комнаты. Проследи, чтобы она не сбежала». Я свистом подзываю свою сторожевую собаку, и Мими бесшумно трусит вниз по лестнице. И не забудь раздобыть о ней информацию, которую я просил. Мне нужно все, что ты сможешь нарыть на нее. Я оглядываю комнату. Где, черт возьми, мой шлем? В столовой, говорит Феликс и продолжает протирать телевизор от пыли. Почему ты этим занимаешься? Это работа Марлен. Где она? Она злится, потому что я отменил наше свидание так как должен был играть в тюремщика. Она сказала мне, что возьмет отгул до конца недели. «Марлен — моя домработница. Она не может просто сказать тебе, что берет недельный отпуск». Он поворачивается, уперев руки в бока, и пристально смотрит на меня. «Я выполняю ее работу, так что это не имеет значения. Не так ли?» «Меня устраивает. Я поднимаю руки, сдаваясь. Я ухожу». Я останавливаюсь посреди магазина и оборачиваюсь, оглядывая километровые стеллажи с женской одеждой. «Черт! С чего мне начать?» «Вам помочь?» — спрашивает продавец, подойдя и встав рядом со мной. «Да, пожалуйста». «Хорошо», — смеется она. «Что вам нужно? Подарок?» «Мне нужно все», — говорю я. «Все?» «Да, у меня гостит подруга, и она потеряла свой багаж. Ей нужно все». «Без проблем. Какой у нее размер?» Я пристально смотрю на девушку, которая, вероятно, считает меня идиотом. «Чуть выше полутора метров или того, около сорока килограммов. Этого хватит? Обувь тоже нужна?» «Да, мне необходимо будет уточнить размер. Конечно. Вы сами выберете или хотите, чтобы это сделала я?» Я глядываю полки и вздрагиваю. Выберите сами. Джинсы, футболки, куртки, повседневные вещи. Хорошо. Сколько? Скажем, на месяц. Носки, нижнее белье. И мне нужен размер бюстгалтера. Хм, средний? Она смеется и покачивает головой. Давайте остановимся на спортивных безгалтерах, они тянутся. Ага. «Так пойдет». «Отлично. Я начну собирать для вас вещи. Вы можете подождать здесь или сходить в соседний магазин и купить ей косметику, если она нужна». «Так и сделаю. Пожалуйста, выберите хорошие вещи и плевать на цены». Я отправляю Феликсу сообщение, в котором спрашиваю размер обуви Ангелины и направляю в соседний магазин. Когда я говорю продавщице, что мне нужно, она начинает задавать вопросы о типе кожи и волос, как будто я должен знать всю эту чушь. Поэтому я просто говорю ей, дать мне всего по чуть-чуть. 30 минут спустя я ловлю себя на том, что стою рядом со своим мотоциклом с десятками пакетов в руках. Мне следовало бы взять машину, но я об этом не подумал. В конце концов я вызываю такси, чтобы привезти пакеты домой.